Рекс стал маской для убийства. Тот день мне пришлось изрядно попотеть. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это выйти на свежий воздух, но для такого шага во мне было слишком много благоразумья. Поэтому я лишь изредка позволял себе спускаться в кабинет, прикрыв за собой дверь, ведущую в прихожую, устроиться в кресле, закинув ноги на стол и закрыв глаза, и глубоко вздохнуть. Я сделал два промаха. Когда Бил Макнаб, цветовод и издатель газет, предложил мне Равульфу в один из дней пригласить к себе членов Манхеттенского цветочного клуба, чтобы дать им полюбоваться его орхидеями, и я должен был представлять, чем это для меня пахнет. Когда они назначили день и разослали приглашения, мы договорились с Ульфом, что Фриц и Сол будут встречать гостей у парадного входа, а я останусь с Ульфом и Теодором развлекать гостей в арнжере. Быть у меня в тот момент хоть капля здравого смысла, я должен был решительно воспротивиться такому раскладу, но я не сделал этого и в результате был вынужден бить их полтора часа слоняться в толпе гостей Нира Вульфа, раскланеваясь направо и налево и всем своим видом выказывая восторг и блаженство. Что вы, сэр? Это вовсе не браса, а лилия. Совершенно верно, мадам. Вы случайно задели рукавом этот цветок? Теперь он зацветет только в следующем году. Всё было бы не так скверно, если бы среди гостей нашлись те, на ком взгляд мог отдохнуть. Без сомнения, Манхэттенский цветочный клуб весьма разборчив в вопросах приёмов в свои ряды, но при этом очевидно, его критерии слишком разительно отличаются от моих. Мужчины, впрочем, были ещё ничего, как обычные. Но женщины, хм, с такой изверской нежностью они набрасывались на цветы только потому, что те не могли ответить им в взаимности. Впрочем, одна всё же оказалась ничего себе, но всего одна. Я мельком увидел её в другом конце заполненного людьми прохода, когда надумал заглянуть в холодное отделение. На расстоянии десяти шагов она казалась вполне привлекательной. И когда мне, искусно лавируя среди телетодов, удалось подойти к ней достаточно близко, чтобы ответить на вопросы, если таковые у неё появятся, у меня на это чёт не оставалось сомнений. Первый быстрый взгляд, который она исскоса бросила на меня, ясно свидетельствовал о том, что ей не составляет труда заметить разницу между цветком и мужчиной, но она лишь улыбнулась и покачала головой, проталкиваясь вперёд вместе со своими спутниками, пожилой дамой и двумя мужчинами. Чуть позже, с тем же успехом, я предпринял ещё одну попытку, а ещё позже, чувствуя, что улыбка Может, примёрзнуть к моему лицу, если я не дам себе передышку, решился на самовольную отлучку. Незаметно пробрался к дальнему концу тёплого отделения и в угол выскользнул из него. Гости продолжали пребывать, хотя было уже 4 часа. На моей памяти, на которую у меня не было повода жаловаться, старый особняк Нира Вулфа на западной стороне 35-й улицы ещё никогда не принимал столько посетителей сразу. Я зашёл в свою спальню за пачкой сигарет, спустившись этажом ниже, свернув в коридор, убедиться, что дверь в спальню Вулфа заперта. Просторный прихожий внизу Я на секунду задержался, чтобы взглянуть, как Фриз Брейнер справляется одновременно с приёмом и проводами гостей, и увидел, что Соул Пензер с черной шляпой и пальто появляется из гостиной, которая сегодня использовалась под гардероб. После того, как уже было сказано, пробрался в кабинет и, прикрыв за собой дверь, устроился, положив ноги на стол и откинувшись в кресле, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Я провёл в кабинете минут 8 или, может быть, 10, и уже успел расслабиться и почувствовать себя менее уставшим, как вдруг дверь открылась, и она вошла в кабинет. На этот раз одна, без спутников. Пока она приоткрывала дверь и поворачивалась ко мне, мне удалось вскочить на ноги и дружелюбно начать. Хм, я как раз сидел здесь обдумывая, увидев её лицо, я запнулся. В нём не было ничего необычного, но всё же что-то сообщало ему о беспокойном выражении. Она сделала несколько шагов ко мне, но на полпути остановилась и опустилась в одно из жёлтых кресел. У вас найдётся что-нибудь выпить, разумеется, сказал я, подошёл к буфету и достал из него бутылку виски. Её руки дрожали, принимая бокал, но она не пролила ни капли и осушила его двумя глотками. Ох, как мне не доставало этого. Ещё? Незнакомка отрицательно покачала головой. Её карие, блестящие глаза от виски стали влажными, и она вдруг отвела мне долгим и внимательным взглядом. Вы Арчи Гудвин, утвердительно произнесла гостья. Явную. А вы, судя по всему, королева Египта. Я предводительница бабуинов, объявила она. Только не знаю, как они научили меня говорить. Она поискала взглядом, куда поставить бокал. Я сделал шаг и принял его из её рук. Посмотрите, как дрожат мои руки, пробормотала она. Предводительница бабуинов вытянула рогу вперёд. Я заключил её в свои ладони и мягко-по-дружески пожал. Вы выглядите немного расстроенной, сказал я. Гостья отдернула руку. Мне необходимо увидеться с Ниро Вульфом, увидеться сейчас, пока я не передумала. Она уставилась на меня своими блестящими карими глазами. Конечно, я влипла в прискверенную историю, но выход есть, нужно только уговорить Ниро Вульфа помочь мне выпутаться из нее. Я заметил, что ей это вряд ли удастся, пока прием не закончится. Она глядела с по сторонам. Сюда могут войти, я ответил отрицательно. Можно ещё выпить. Будьте добры. Я сказал, что для начала ей лучше успокоиться, но вместо возражений она поднялась, налила себе сама. Я сел и нахмурившись наблюдал за ней. Для члена Манхэттенского цветочного клуба или даже дочери одного из них моя посетительница производила слишком странное впечатление. Она вернулась к своему креслу, тело и посмотрела на меня. разглядывать её и считать это занятие неплохим способом приятного времяпрепровождения можно было только в том случае, если у меня оставался какой-нибудь шанс на заключение контракта. Я могла бы рассказать вам, задумчиво произнесла она. Хм, ноги так и поступают, скромно потупился я. Пожалуй, мне лучше выговориться сейчас. Хорошо, начинайте. О'кей. Меня можно обвинить в мошенничестве. Хм, этого недостаточно, возразил я. Чем вы занимаетесь? передёргиваете в канасту? Я говорила вовсе не о шулерстве, а о нервно закашлялась, а только о мошенничестве. Напомните мне как-нибудь при случае, чтобы я рассказала вам историю моей жизни, о том, что моего мужа убили на войне и мне пришлось опуститься до этого. Мои слова не разжигают вашего любопытства. Разумеется, разжигают. Так чем живые занимаетесь? Разворовываете орхидеи? Нет. Плохо быть бедной и плохо быть не несчастной. Так я привыкло думать раньше, но однажды мне пришлось убедиться, что это не так просто. В жизни случается сталкиваться с разными людьми и подчиняться их влиянию. Два года назад мы в четвером выманили сто тысяч у одной состоятельной дамы. Я могу рассказать вам, как это нам удалось, даже назвать имена, потому что вряд ли ей придет в голову разыскровенничиться. Я кивнул. Жертвы шантажа редко бывают способны на это. Я не вымогатель. Э, приношу свои извинения. Мистер Вулф часто говорит, что я опережаю события. Сейчас именно такой случай. Она кипела от негодования. Вымогатель хуже мошенника, но дело не в этом. Самое отвратительное для мошенника состоит в том, что другие мошенники толкают его на низкость, хочет он того или нет, заставляют его малодушничать. Вот что хуже всего. Когда-то у меня была подруга, настолько близкая, насколько возможно мошеннику в его положении. Но её убили. И если бы я выложила всё, что мне известно, убийцу наверняка бы поймали. Но я тряслась от страха перед полицейскими, и поэтому он всё ещё на свободе. Но ведь она была моей подругой. Я чувствую, что опускаюсь на самое дно. Да, и это слишком низко согласился я, наблюдая за ней. Видите ли, я почти не знаю вас. Мне трудно представить, как вы поведёте себя после двух бокалов виски. Может быть, ваше любимое занятие водить за нас частных детективов. Она пропустила моё замечание мимо ушей. "Я давно поняла", продолжала она, как будто читала монолог, "что совершила ошибку. С год назад я решила покончить с этим. Самый верный путь рассказать всё кому-нибудь, как я рассказываю сейчас вам. Но у меня не хватило сообразительности сделать это". Я к нему. Да, я понимаю. Поэтому я всё откладывала решительный шаг. В декабре мы провернули неплохое дельце, и я укотила отдыхать во Флориду, но по дороге встретила одного типа с клиенткой на поводке. Только неделю назад мы вернулись сюда. Вот чем я сейчас занята и почему оказалась здесь. Тот человек, она внезапно остановилась. Ну же, подбодрил я её. Она выглядела совсем подавленной. Не просто встревоженной, нет, тут было что-то другое. Я ничуть не преувеличиваю, сказала она. Я ничем ему не обязана. Он просто противен мне. Но всё это касается только меня и никого больше. Мне нужно лишь объяснить, почему я здесь. Как бы я желала не приходить сюда вовсе. У меня не было никаких сомнений относительно её искренности, даже в том случае, если эта сцена репетировалась перед зеркалом. Всё это подтолкнуло вас к беседе со мной, напомнил я. Она уставилась взглядом в какую-то точку позади меня. Если бы только я не пришла, если бы только я не встретила его. В волнении она наклонилась ко мне. Я соображаю либо слишком быстро, либо слишком туго, и это мой недостаток. Когда до меня дошло, что я знаю его, мне нужно было отвести глаза и сразу отвернуться, ещё до того, как он повернулся и прочитал всё в моих глазах. Но я была так потрясена, что не могла сделать этого. Я стояла, не спуская с него глаз, и думала, что не узнала бы его, окажись он без шляпы. И тут он вдруг взглянул на меня и понял, что произошло. Но было уже слишком поздно. Я умею управлять своим лицом в присутствии кого угодно при каких угодно обстоятельствах, но сегодня это оказалось выше моих сил. Заминка получилась настолько заметной, миссис Оррен спросила, что со мной. Только тогда я попыталась взять себя в руки. После того, как я увидела Нира Ульфа, мне пришла в голову мысль поговорить с ним, но, естественно, невозможно было осуществить её прямо там. Среди гостей. Потом вы вышли, и как только мне удалось отделаться от своих спутников, я бросилась разыскивать вас. Она попыталась улыбнуться мне, но улыбка вышла какой-то жалкой. Сейчас мне немного лучше, с надеждой сказала она. Я кивнул. Это неплохое виски. Вы намерены держать в тайне, кого вы узнали? Нет, я расскажу о нем Нира Вульфу. Все же вы решились довериться мне. Я прищелкнул пальцами. Поступайте, как вам удобнее. Кому бы вы ни рассказали, какой вам от этого прок? Ну как же? Только тогда он не сможет ничего сделать мне. Почему? Не рискнет. Нира Вульф предупредит его, что я все рассказала, поэтому, если со мной что-нибудь случится, он будет знать, кто сделал это. Я имею в виду, Нира Вульф будет знать, и вы тоже. Мы будем знать только в том случае, если раздобудем его имя и адрес. Я внимательно изучил её. Должно быть, это и в самом деле ещё тот субъект, если он так напугал вас. Кстати, если уж мы заговорили об именах, как вас зовут? Она издала какой-то звук, который мог означать смех. Что вы скажете насчёт Мэрджерри? Хм, неплохо. Под каким именем вы записаны сейчас? Она заколебалась.